Другие оценки коллективной душевной жизни. Мы воспользовались изложением Лебона как введением, поскольку то значение, к а к о о е он придает бессознательной душевной жизни, в большой степени совпадает с нашими воззрениями на психологию. К этому, правда, надо добавить, что ни одно из утверждений автора не является чем-то принципиально новым. Все то уничтожающее и у н и ч и ж и т е л ь н о е что Либон говорит о проявлениях массовой души, души масс, было уже сказано до него другими с той же определенностью и той же враждебностью. Все это с древнейших времен говорили и писали мыслители, государственные деятели и поэты. Оба положения, содержащие важнейшие взгляды Либона, положение о коллективном подавлении интеллектуальной деятельности и положение об усилении аффекта в массе Были до него сформулированы ш а п и о Сигели. В сущности на долю Либона остаются лишь две точки зрения на бессознательное и сравнение душевной жизни массы с душевной жизнью первобытных народов. Хотя и эти вопросы затрагивались в литературе и до Либона. Мало того, описание и оценка души массы в том виде, как ее преподносят Либон и другие, ни в коем случае не остались неизменными. Нет сомнения в том, что все ранее описанные феномены массовой души верно соответствовали наблюдениям, но есть однако и другие противоположные проявления массы, позволяющие дать ее душевной жизни намного более высокую оценку. Сам л и б о н тоже был готов признать, что нравственность массы при определенных условиях может оказаться выше, чем нравственность каждого из составляющих массу индивидов. И что только собраны в толпу люди, способные на величайшие б е с к о р ы с т и е и с а м о о т в е р ж е н н о с т ь Страница 189. Личный интерес очень редко бывает могущественным двигателем в толпе, тогда как у отдельного индивида он занимает первое место. Другие считают, что именно общество предписывает индивиду нравственные нормы. В то время как индивид, как правило, отстаёт от этих высоких требований, в исключительных состояниях именно в толпе проявляется феномен воодушевления, благодаря которому толпа становится способной на прекрасные и возвышенные поступки. В том же, что касается интеллектуальной деятельности, то надо, конечно, констатировать, что великие достижения мысли, значимые открытия и разрешение сложных проблем доступны лишь индивидам, работающим в у единении. Но, однако, и душа массы способна на гениальные духовные творения, каковыми являются язык, народные песни, фольклор и тому подобное. Помимо этого можно лишь догадываться, скольким обязаны своими озарениями отдельные мыслители и поэты массе, среди которой они живут. Возможно, что они являются лишь исполнителями духовной работы, в которой участвуют и многие другие. Перед лицом этого противоречия может показаться, что вся работа психологии масс едва ли окажется плодотворной. На самом деле, однако, обнадеживающий выход есть, и найти его очень легко. Вероятно, термином массы объединяют самые разнообразные феномены, которые требуется отделить друг от друга. Рассуждения Сигеля, Лебона и других исследователей относятся к массам недолговечным, которые быстро возникают из самых разнородных индивидов под влиянием скоро приходящих интересов. Нет никакого сомнения в том, что на писаниях этих авторов большое влияние оказали революционные массы, в особенности массы Великой Французской революции. Противоположные утверждения основаны на оценках тех устойчивых масс, каковые воплощаются в стабильных общественных институтах. Массы первого рода относятся к массам второго рода так же, как высокие ветровые волны относятся к невысоким, но длинным волнам морской зыби. Макдугал, который в своей книге "Групповое сознание" исходит именно из упомянутого выше противоречия, находит его разрешение в моменте организации. В простейшем случае, утверждает Макдугал, масса, группа вообще не обладает никакой организацией или имеет начатки организации, не заслуживающие, впрочем, такого названия. Такую массу Макдугал обозначает словом "толпа". Тем не менее он признает, что собрать толпу непростое дело, что толпа образуется под влиянием неких начатков организации, и именно в этих простых массах с наибольшей легкостью распространяются основные факты коллективной психологии. Для того чтобы из случайно собравшихся членов человеческой толпы о б р а з о в а л о с ь нечто похожее на массу в психологическом смысле, должно быть соблюдено следующее условие. Эти индивиды должны иметь между собой что-то общее: общий интерес к некоему объекту, общую направленность чувств в известной ситуации и, я бы сказал, что вследствие этого известную степень способности влиять друг на друга. Чем сильнее эта общность, тем легче образуется из отдельных индивидов психологическая масса, и тем заметнее становится проявление души массы. Самым поразительным, но в то же время самым важным феноменом, характеризующим массу, является повышение эффективности каждого индивида в массе. Можно сказать, отмечает Макдугал, что эффекты человека едва ли достигают такой силы в условиях иных, нежели в массе. Это очень приятное чувство для участников, которые имеют возможность безгранично отдаваться своим страстям, теряя чувство индивидуального обособления и полностью сливаясь при этом с массой. Это увлечение индивида в потоком массы Макдугал объясняет исходом из изобретенного им принципа прямого внушения эмоций путем примитивных симпатических реакций, то есть из уже давно известной нам заразительности чувств. Давно известен тот факт, что внешние признаки эффективного состояния могут автоматически вызывать тот же эффект у стороннего наблюдателя. Это автоматическое принуждение будет тем сильнее, чем больше в толпе людей с внешними проявлениями такого эффекта. Критическое мышление индивида отказывает и умолкает, и он сам отдаётся этому эффекту. При этом он усиливает возбуждение других индивидов, которые в свою очередь продолжают влиять на него самого и в з а и м н о е в о з б у ж д е н и е п о в ы ш а е т общий градус аффекта в толпе. При этом проявляется необратимая тяга действовать заодно с другими, быть равным со всеми. С наибольшей вероятностью в массе таким способом распространяются именно самые грубые и самые простые чувства. Этому механизму повышения эффективности в еще большей степени благоприятствуют некоторые другие, исходящие от массы влияния. Масса производит на индивида впечатление неограниченной, непреодолимой и опасной силы. Толпа на краткий миг занимает место всего человеческого общества, которое воплощает в себе высший авторитет, наказание которого люди боятся. Общество, в угоду которому люди накладывают на себя столь много разных ограничений, сознавая очевидную опасность вступления в противоречие с обществом, люди чувствуют себя в безопасности, следуя примеру ближайшего многочисленного окружения, и даже начинают выть поволчьи. повинуясь новому авторитету, индивид получает право исключить совесть из мотивов своих действий и при этом поддаться соблазну получения удовольствия, которому человек стремится, отбрасывая задержки и подавление. В общем не вызывает удивления тот факт, что индивид в массе совершает или одобряет такие вещи, от которых он с отвращением отвернулся бы в своих обычных жизненных условиях. И мы должны надеяться, что это позволит нам немного рассеять тьму, окружающую загадочное слово внушение. Сам Макдугал тоже не возражает против утверждения о подавлении интеллектуальной деятельности в массе. Макдугал говорит, что более высокий интеллект снижается под влиянием более низкого, спускаясь на его уровень. Высокий интеллект подавляется. Так как повышение эффективности вообще создает неблагоприятные условия для умственной и духовной работы, так как индивид обычно бывает запуган массой, так как мышление индивида теряет свою свободу и так как у каждого индивида ослабляется чувство ответственности за свои действия. Общее суждение о психической деятельности простой неорганизованной массы у Макдугала такое же негативное, как и у Либона. Масса легко в о з б у д и м а импульсивна, подвержена слепым страстям, непостоянна, непоследовательна, нерешительна, но при этом готова к любым крайностям в своих поступках, восприимчива только грубым страстям и самым элементарным чувствам, чрезвычайно внушаема, легкомыслена в своих суждениях, без рассуждений выносит приговоры, откликается лишь на самые простые и несовершенные заключения и аргументы, легко управляема. Массу легко устрашить, у нее отсутствует самосознание, самоуважение и чувство ответственности. Но с о з н а в а я свою силу, она готова к любым преступлениям, которых мы можем ожидать лишь от самой абсолютной и безответственной власти. Таким образом, масса ведет себя как невоспитанный ребенок или как страстный, необузданый дикарь в незнакомой для него ситуации. В самых худших случаях поведение толпы больше похоже на поведение стаи диких зверей, чем на поведение собрания человеческих существ. Так как Макдугал противопоставляет п о в е д е н и е в ы с о к о о р г а н и з о в а н н о й массы поведению массы, описанное выше, то нам было бы в высшей степени интересно узнать, в чем заключается организованность массы и какими моментами она определяется и устанавливается. Автор насчитывает пять таких основных условий, необходимых для перехода душевной жизни массы на более высокий уровень. Первым условием является известная степень постоянства в составе массы. Постоянство это может быть материальным или формальным. В первом случае в массе длительное время находятся одни и те же люди, а во втором случае внутри массы устанавливаются некие постоянные роли, и эти роли исполняют сменяющие друг друга индивиды. Второе условие заключается в том, что у индивида, входящего в массу, вырабатывается определенное представление о природе функции деятельности и т р е б о в а н и я х массы. И на основании этих представлений формируется отношение к массе как единому целому. Третье условие: масса вступает в какие-то отношения с другими похожими на нее массами, но все же отличающимися во многих отношениях, что дает повод для соперничества с ними. Четвертое условие заключается в том, что в такой массе возникают традиции, обычаи и учреждения, в особенности такие, которые определяют отношения членов массы друг к другу. Пятое условие состоит в том, что масса претерпевает расчленение. При таком расчленении происходит и дифференциация, в результате которой каждый индивид выполняет в массе особую отведенную ему функцию. По мнению Макдугала, при соблюдении этих условий масса освобождается от своих психических недостатков, от коллективного подавления интеллектуальной деятельности. Такая масса защищается тем, что решение интеллектуальных проблем изымается из юрисдикции массы и поручается отдельным индивидам, членам массы. Нам представляется, что условия, обозначаемые Макдугалом как организация массы, можно с большим правом описать по-другому. Задача при этом заключается в том, чтобы создать у массы те свойства, которые были характерны для индивида, но угасли при его присоединении к массе. Дело в том, что вне примитивной массы индивид обладал собственной цельностью, самосознанием, традициями и привычками, особой работоспособностью и направленностью мышления. Что отличало его от других индивидов, с которыми он соперничал в обыденной жизни? Это своеобразие индивид на короткое время теряет после присоединения к неорганизованной массе. Если считать целью наделение массы атрибутами индивида, то будет полезно вспомнить содержательное замечание Троттера, который в склонности к образованию массы усматривал продолжение биологической тенденции высших организмов к многоклеточности. внушение и либидо. Мы исходим из того основного факта, что индивид в массе часто претерпевает под ее влиянием глубокие изменения в своей психической деятельности. Аффективность индивида значительно возрастает, а интеллектуальная составляющая также значительно ослабеет. Оба эти процесса направлены на у р а в н и в а н и е с другими членами массы.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 примитивной толпе это утверждение нисколько не противоречит. Наша задача найти психологическое объяснение для такого душевного переворота п с и х и к е индивида. Рациональные объяснения вроде уже упомянутого устрашения индивида в массе, каковое включает его инстинкт самосохранения, не могут прояснить суть наблюдаемых феноменов. Социологи и специалисты по психологии масс всегда предлагали для объяснения одно и то же, хотя и под разными названиями. И волшебным словом здесь будет сугестия, с и р е ч внушение. Тарт называет это подражанием, но мы должны признать, что прав автор, напоминающий нам, что подражание подпадает под понятие сугестии и является ее прямым следствием. У Либона все странное и непонятное в социальных явлениях приписывается двум факторам: взаимному внушению составляющих толпу индивидов и обаянию вождя. Однако и само обаяние проявляет себя во влиянии обусловленным внушением. При анализе утверждений Макдугала у нас может сложиться впечатление, что его принцип первичной индукции эффекта позволяет исключить из рассмотрения внушение. Но по з р е л о м р а з м ы ш л е н и я мы все же должны признать, что этот принцип выражает не что иное, как уже и з в е с т н о й нам подражание или заразительность, но дополнительно подчеркивает их эффективную составляющую. Нет никакого сомнения в том, что у нас есть склонность впадать в эффект, если мы наблюдаем этот эффект у других. Но зачастую мы успешно п р о т и в о с т о и м этому искушению и реагируем на чужой эффект совершенно противоположным образом.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 Но п о м н и т с я я уже тогда испытывал глухое раздражение в отношении тирании вездесущей сугестии. Когда на больного, не поддававшегося внушению, начали кричать, что вы делаете, вы не п о д д а е т е с сугестии, я сказал себе, что это откровенная несправедливость и насилие над личностью. Человек имеет полное право сопротивляться внушению, если с его помощью этого человека хотят подчинить. Мое сопротивление позже приняло несколько иную направленность. Как получилось, что внушение, с помощью которого пытались все объяснить, само по себе как феномен не имеет убедительного объяснения. В отношении внушения я часто повторял старую шутку: у х р и с т о ф о р несет Христа, а Христос весь мир». Скажи-ка, а куда упиралась х р и с т о ф о р о в а нога?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 Вместо этого я попытаюсь для объяснения психологии масс использовать понятие либидо, которое сослужило нам хорошую службу при изучении неврозов. Либидо — это термин, взятый изучение об аффектах. Так мы называем, р а с с м а т р и в а е м ы м нами как количественную личину, хотя ее пока никто не измерил, энергию таких влечений, которые имеют дело с феноменами, каковые можно обозначить общим понятием любовь.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 Откуда следует, что люди не всегда всерьез воспринимают своих мыслителей, даже когда благоговейно им поклоняются. Это любовное влечение в силу высшего зложенного и происхождения называется в психоанализе сексуальным влечение. м Образованные люди в своем большинстве восприняли такое название как оскорбление и отомстили психоанализу тем, что обвинили его в пансексуализме.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 Мыслью о том, что наблюдая индивида в массе, невозможно отделаться от ощущения, что человек в массе, отказываясь от своей индивидуальной оригинальности и подпадая под воздействие сугестии, делает так, потому что испытывает потребность быть в массе, а не выступать против нее. То есть, возможно, поступает массе в угоду. Две искусственные массы: церковь и армия. Относительно морфологии масс надо вспомнить, что можно выделить очень много видов масс и не м е н ь ш е противоречащих друг другу принципов их организации. Есть массы летучие, эфемерные, а есть массы устойчивые. Массы однородные, состоящие из похожих друг на друга индивидов, и массы неоднородные. Естественные массы и искусственные, для организации которых необходимо положение внешней силы. Примитивные массы и высокоорганизованные. По некоторым соображениям нам хотелось бы обратить особое внимание на одно различие, ускользающее от внимания рассмотренных нами авторов. Я имею в виду различие между массами безвождей и массами с вождями. Вопреки устоявшейся традиции мы в качестве исходного пункта выберем не относительно простую массу, а высокоорганизованные, устойчивые и долговечные искусственные массы. Самые интересные примеры таких структур это церковь, община верующих и армия, войско. Церковь и войско искусственные массы, то есть необходимо приложить извне известное принуждение, чтобы уберечь их от распада и предупредить изменение их структуры. Как правило, человека не спрашивают, хочет ли он вступить в эту массу, как и не предоставляет ему свободное право сделать это. Тем не менее попытка выхода обратно преследуется, наказывается или обставляется некими вполне определенными условиями. Вопрос о том, почему эти объединения нуждаются в таких особых сохраняющих мероприятиях, выходит за пределы рассмотрения настоящего труда. Нас здесь привлекает только одно обстоятельство: в этих защищенных большими усилиями от распада массах Можно с большой отчетливостью различить известные отношения, которые в других массах более скрыты. В церкви в качестве примера можно привести католическую церковь, так же как и в войске. Как бы велика ни была разница между ними, существует иллюзорное представление о том, что имеется главный начальник. В католической церкви Христос, а в армии главнокомандующий, который одинаково любит всех членов массы. От этой иллюзии зависит все. Если она исчезнет, то тотчас распадется, какие бы усилия не предпринимались для спасения и Церковь, и армия. Христос говорил об этой любви прямо и открыто. Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделайте мне. В отношении массы верующих Христос является добрым старшим братом. Он заменяет им Отца. Все требования к индивидам выводятся из этой любви. Демократичность церкви определяется именно тем, что все равны перед Христом. Он всем уделяет равную часть своей любви. Не без глубоких оснований однородность христианской общины сопоставляют семьей, а верующие называют себя братьями и сестрами во Христе, то есть братьями в любви, которой одаривает и Христос. Нет никакого сомнения в том, что единение каждого индивида с Христом является причиной единения членов церкви друг с другом. То же самое можно сказать и о войске. Его главнокомандующий это отец, который одинаково любит всех своих солдат, и именно поэтому они являются друг другу боевыми товарищами. Войско в о й с к о в с в о е й с т р у к т у р е отличается от церкви тем, что состоит из иерархической лестницы таких масс. Каждый капитан является одновременно начальником и отцом солдат своего отряда, а каждый унтерофицер отцом командиром солдат своего взвода. Такая же иерархия, правда, создана и в церкви, но здесь иерархия не играет такой с а м о д а в л е ю щ е й роли, так как з н а н и е людей и заботу о них в большей степени приписывают Христу, Богу, а не пасторю, человеку. Против такого понимания л и б и д о з н о й структуры армии можно с полным правом возразить, что идеи отечества, национальной чести и тому подобное, к а к о в ы очень важны для сохранения армии, не нашли отражения в моих рассуждениях. На это можно ответить, что это другой, более сложный случай массы, а примеры великих полководцев Цезаря, Валенштейна, Наполеона показывают, что эти идеи не являются необходимым условием сохранения армии. О возможной замене вождя руководящей идеей и соотношении между вождем и идеей мы будем говорить немного ниже. Пренебрежение этим л е б и д о з н ы м фактором в армии, даже если он один играет организующую и сохраняющую роль, является большим теоретическим дефектом, а в практическом плане чреват опасностью. Прусский милитаризм, страдающий отсутствием психологичности в той же мере, что и немецкая наука, ощутил это на собственном опыте в период Великой мировой войны. Военные неврозы, разложившие германскую армию, я в и л и с ь протестом индивида против роли, навязанной ему в армии. И согласно исследованиям Зиммеля, можно утверждать, что безразличное отношение командиров к своим солдатам явилось главной причиной массового заболевания неврозами. При лучшей оценке значимой роли либидо фантастические послы 14 ы пунктов американского президента вероятно не нашли бы такой поддержки и веры, и верное оружие не сломалось бы в руках немецких военачальников. Отметим, что в обеих этих искусственных массах каждый индивид проявляет либидозную привязанность с одной стороны к вождю, х р и с т у г л а в н о командующему, и к другим индивидам, составляющим массу, с другой. Как обе эти связи соотносятся друг с другом и как описать их в понятиях психологии, станет предметом нашего исследования несколько позже. Но уже сейчас мы можем бросить разобранным нами авторам упрек в том, что они в недостаточной мере оценили значение вождя для психологии массы. Мы же выбрали этот предмет первым в нашем исследовании, чем поставили себя выгодное положение. Нам представляется, что мы находимся на правильном пути, который позволит нам прояснить главные проявления психологии масс: не свободу индивида в массе. Если каждый индивид в массе испытывает чрезвычайно сильную эмоциональную привязанность в двух направлениях, то нам будет нетрудно вывести из этого отношения наблюдаемые изменения личности индивида и его зависимость от массы. Намек на то, что сущность массы заключается в ее л и б и д о з н ы х привязностях, а можно подтвердить феноменом паники, который лучше всего был изучен именно для военных масс. Паника возникает тогда, когда такая масса разлагается. Главный признак паники заключается в том, что составляющие массу индивиды перестают выполнять приказы своих начальников и каждый стремится спастись, не думая об остальных. Взаимные связи и привязанности рвутся, наружу стремительно выползает огромный бессмысленный страх. Естественно, на это можно возразить, что все как раз обстоит наоборот. Страх так силен, что подавляет способность к здравым суждениям и эмоциональным привязанностям. Макдугал даже рассматривает случаи паники, правда не в о е н н ы й как наглядный пример обнаруженного им повышения эффекта в результате заразительности. Однако это рациональное объяснение в данном случае абсолютно непригодно. Сначала надо найти объяснение столь сильному страху. Величина опасности не может быть причиной паники, так как та же армия, что в данный момент охвачена паническим страхом, прежде в моменты куда большей опасности вела себя с безупречной доблестью. Сущность паники в том и состоит, что она не зависит от степени грозящей опасности и может разразиться по самому ничтожному поводу. Когда охваченный паническим страхом индивид начинает спасать свою шкуру, он таким образом признает, что перестали существовать эмоциональные связи, которые до тех пор преуменьшали в его глазах грозившую опасность. Теперь же, когда индивид остался с опасностью наедине, он воспринимает ее острее и непроизвольно ее преувеличивает. Следовательно, панический страх предполагает ослабление либидозной структуры и является правильной реакцией на него, а не наоборот. То есть не страх разрушает либидозную привязанность. Это замечание нисколько не противоречит утверждению о том, что страх в массе, благодаря заразительности, индукции. может принять поистине чудовищные размеры. Интерпретация Макдугала в целом верна для случая, когда опасность реально велика, а в массе отсутствуют сильные эмоциональные привязанности. Такое, например, происходит, когда в переполненном театре возникает пожар. Для нас поучительным и полезным является упомянутый выше случай паники в армии, когда опасность является привычной или очень не намного превышает привычный уровень. Не следует, однако, ожидать, что слово паника является строгим термином, определяющим какое-то точно определенное состояние. Иногда этим словом обозначают любой массовый страх. В других случаях страх отдельного человека, если этот страх чрезвычайно силен, а еще чаще паникой называют вспышку ничем не оправданного страха. Если мы используем слово паника для обозначения массового страха, то сможем провести одну далеко идущую аналогию. Страх индивида вызывается либо размерами опасности, либо исчезновением чувственных либидозных связей. В последнем случае это типичный невротический страх. Паника может возникнуть как благодаря грозящей всем повышенной опасности, так и благодаря исчезновению эмоциональных связей, объединяющих массу. В последнем случае паника тоже аналогично невротическому страху. Смотрите, например, по этому поводу содержательную, хотя и несколько фантастическую статью Бела фон Фельсиги «Паника и комплекс пана». Если вслед за Макдугалом мы будем описывать панику как одно из самых заметных проявлений группового сознания, то неизбежно придем к парадоксальному заключению: в этом своем наивысшем проявлении масса сама себя отменяет. Не может быть никаких сомнений в том, что паника Это разложение массы. Паника приводит к разрыву всяких связей, объединявших индивидов массы в е д и н о е ц е л о е Типичный повод к возникновению паники описан в пародии Нестроя на драму Геббеля о Юдифи и Олоферне. В пьесе один из воинов кричит: «Военачальник потерял голову!» и все ассирийцы бросаются в паническое бегство. Потеря вождя в любом смысле, как и самые безумные в ы м ы с л ы о нем, вызывает панику даже в том случае, если опасность осталась прежней. С разрывом связи с вождем, как правило, рушится и связь, объединявшая индивидов массы. Масса разлетается, как балонская склянка, у которой отломили кончик. Наблюдать такое же разложение религиозной массы не так легко, как разложение массы военной. Совсем недавно мне в руки попал написанный католиком и рекомендованный лондонским епископом английский роман «Когда наступила тьма». В этом романе очень талантливо и верно описана такая возможность и ее последствия. Действие романа происходит в наши дни. Группе заговорщиков, врагов Христа и христианской веры, удается найти гробницу с надписью, в которой Иосиф Аримафейский признается, что движимый благочестием на третий день после распятия извлек из гроба тела Христа и тайно его з а х о р о н и л на новом месте. Этим действием заговорщики уничтожили веру в воскресение Христа и в Его божественную сущность. Следствием этой археологической находки явилось потрясение основ европейской культуры и вспышки р а з н у з д а н н о г о насилия и преступлений. Все эти насилия и преступления прекратились только после того, как заговорщики были разоблачены и уличены фальсификацией. На первый план среди причин описанного в романе разложения религиозной массы выходит не страх, для которого нет причин. а безрасудное с и враждебное отношение индивидов друг к другу, каковое не проявлялось прежде, благодаря общей любви верующих Христу. Вне этого единения и во время царства Христа стоят индивиды, не принадлежащие к общине верующих, индивиды, которые не любят Христа и которых не любит Он. Именно по этой причине религия, хотя бы она и называлась религией всеобщей любви. По необходимости является жестокой и беспощадной в отношении к тем, кто к ней не принадлежит. В своей основе каждая религия без исключения является религией любви по отношению к тем, кого она объединяет, но всегда проявляет жестокость и нетерпимость к тем, кто ее не разделяет. И мы не имеем права упрекать за это верующих, как бы это ни было тяжело для каждого отдельного человека. Психологически в такой ситуации гораздо лучше себя чувствуют неверующие и равнодушные. То, что в наши дни эта нетерпимость перестала быть столь грубой и жестокой, как прежде, едва ли является результатом смягчения нравов. Скорее причина заключается в очевидном ослаблении религиозных чувств и связанного с ним либидозного, эмоционально окрашенного единения массы. Если место религиозного единения займет что-то другое, А нечто в этом роде мы видим в организации с о ц и а л и с т и ч е с к о й массы, то возникнет такая же нетерпимость к людям, не принадлежащим к массе, какая была характерна для эпохи религиозных войн. А если для массы подобное значение будет иметь разница в научных воззрениях, то и в этом случае результат будет абсолютно тем же.